Глава 6 Вернувшись в ставшие уже родными Борки, друзья недолго раздумывали насчет того, что им делать дальше. Они оставили барона сторожить хозяйство, сами, не сговариваясь, дружным шагом промаршировали к дому пропавшей бабушки Тани. Тут они мешкать не стали, а сразу, пока их не засекли, вошли в ее дом. Сделать это было проще простого. Нравы в деревне были самые открытые, двери никто не запирал. Во-первых, чужих практически не было. А во-вторых, брать в домах у жителей деревеньки было особенно нечего. Но что касаемо чужих, то сегодня они как раз в деревне присутствовали. Проходя по деревне, друзья заметили, что во дворе дома Дениса собралось шумное общество. Человек 5-6 крепких мужчин с обнаженными торсами жарили мясо и чокались топочками с чем-то прозрачным, судя по их разгоряченным лицам, явно не с водой. Хозяин дома хоть и не пил, но шуточки отпускал и смеялся громче всех. «Посмотри только на него», – проворчала тетя Валя, проходившая мимо. «Соседка пропала, может быть, погибла или в больницу угодила. А этому хоть бы хны». «Не бурчи», – одернула ее другая бабка. «Денис с бабкой Таней не дружил». «С ней никто не дружил, однако все всполошились. Всем не до праздников». «Всполошились они», – хмыкнул Саша. «А почему же вы, дорогие дамы, тогда на поиски бабы Тани в лес не пошли?» Женщины переглянулись. «А мы иначе помогали». «Это как же?» «Пошли с отцом Георгием в храм молиться. Он говорит, молитва – лучшая помощь в таком деле». Саша не знал, как ему реагировать на такие заявления. «Рассмеяться? Вроде бы неудобно. Люди старались, молились, а они со Стасом дураки. Ноги себе сбивали, по лесу бегали». Но женщинам было не до Стаса с Сашей. Они с нескрываемым неодобрением продолжали наблюдать за веселящимся Денисом и его компанией. А этот корчит из себя хозяина жизни, хотя на самом деле он весь в кредитах, и бизнес у него в кризис чуть не загнулся. «А вы откуда про кредиты знаете?» «Елена Валентиновна рассказала». Саша не знал, кто такая Елена Валентиновна, но решил уточнить. «А ей-то откуда знать?» «Тут же деревня» всем друг про друга все знают. У Дениса хозяина дома. Дела идут совсем неважно. В кризис мебельные магазины не работали. Свой товар ему сбывать было некуда. Что через интернет потихоньку продаст, тем и жил. Рабочим не платил, потому что нечем было. Теперь ситуация выправляется, но от идеальной далека. Что же он тогда празднует? Пыль в глаза пускает. Делает вид, что по-прежнему в полном шоколаде. Любит он выставить себя кем эдаким... Каким? Ну, таким, каким не является. Хорошим, щедрым и...» Женщина замялась, подбирая нужное слово. «Богатым?» – подсказал ей Саша. «Вот-вот», – с облегчением подтвердила соседка. «Богатым?» – это в первую очередь. Женщины пошли дальше, а Саша вернулся к Стасу, с которым они и взялись за дело. К настоящему времени они вдвоем уже почти полностью осмотрели дом бабки Тани. Он был совсем невелик. Прихожая и жилой сруб, в котором большую часть занимала русская печь, сплошь уставленная подносами с приготовленными для сушки грибами. Нитки с уже подсушенными шляпками висели на специальных подставках. Печь давно не топилась, она совсем остыла. Было ясно, что процесс заготовок приостановился исключительно по причине отсутствия хозяйки. На газовой плите, стоящий тут же, одиноко тосковала кастрюли с остатками черничного варенья. Странно, что старуха оставила его вот так, даже крышкой не прикрыла от мошек и пыли. Думала, что на часок всего сбегает, вернется и доварит варенье. Маловато его тут для того, чтобы доварить. И Стас помешал ложкой варенье Оно застыло, прилипло и плохо поддавалось его усилиям но рядом стояло блюдечко, на котором лежали довольно крупные косточки и перепачканная ложка. Похоже, бабка перед уходом пыталась выловить косточки из приготовившегося варенья. Запах какой-то неприятный. Пригорело, я думаю. Стас снова поворочил варенье, потом отставил кастрюлю в сторону. Друзья исследовали пространство сруба, но ничего подозрительного или могущего указать на то, куда исчезла бабка Таня, они не нашли. И вдруг... Смотри... Стас приподнял белое льняное полотенце, которым были заботливо прикрыты банки с маринованными грибками, моченой морошкой и томленой черникой. Это был товар, на который еще не нашлись клиенты и который сын бабки Тани еще не успел забрать в город. Но Стаса заинтересовали не банки. Из ряда нарядных баночек он извлек бутылку водки. Та самая, которую бабка в магазине в Вселина покупала. Бутылка какого-то местного разлива. «Это самая дешёвая водка из всех, что в Селена продаются!» «В ней что-то плавает!» На дне бутылки образовался довольно толстый слой осадка. Тут были и листья, попадались веточки и какие-то стебельки. Но больше всего было тёмно-синих ягод. «Настойка на чернике?» Саша сначала согласился, но потом взял и несколько раз сильно встряхнул бутылку. Осевшее на дне сырьё поднялось и закрутилось. Ягодки закрутились по бутылке. Саша долго изучал настойку, потом сказал. «Не думаю, что это черника. Цвет водки ни чуточки не изменился. Будь это черника, то водка бы неизбежно окрасилась в характерный черничный цвет. Она ведь не первый день тут стоит. Бабка-то еще вчера пропала». «Если не черника, тогда что это?» Саша открутил пробку и понюхал. «Фу, пахнет, как то варево из кастрюли». «Значит, все-таки черника? Не знаю». Саша вернулся к кастрюле с остатками застывшего варенья. Внимательно рассмотрел косточки, оставшиеся на блюдечке. В кастрюле косточек почти не оставалось, одна-две штучки. Свет варенья был правильно черничный, но вот запах. Да и сами выловленные косточки не могли принадлежать чернике. Они были слишком крупными. Похоже, бабка добавила в варенье еще какую-то ягоду, но та оказалась слишком костлявой. И бабка, чтобы не испортить варенье, принялась вылавливать косточки ложкой. Стас подошёл и встал рядом. варенье тут совсем малость», — заметил он. «Разве стоило возиться с такой ерундой? Выкинула бы, если не нравятся косточки. Да и забыла». «Это ты так рассуждаешь. А бабка Таня человек хозяйственный. У неё всё на учёте. Тут помимо трудозатрат на сбор ягод ещё и сахар потрачен. А он денег стоит. С этого же варенья наберётся хорошая поллитровая баночка, которую бабка отдаст сыну, а тот продаст ее в городе за какую-то денежку. Очень уж странно пахнет варенье. Кто же его купит с таким запахом? Это ты еще варенье из калины не нюхал. Кстати, у нее и косточки похожие. И зачем вонючую ягоду варить? На всякий товар найдется купец. Наверное, бабка Таня решила расширить ассортимент поставляемой продукции. Кроме грибов и известных ягод решила добавить новенького. «Да еще продавать настойки на травах!» В это время во дворе раздался шум. Кто-то приехал на машине и остановился возле ворот. Саша выглянул и нахмурился. «Похоже, это сын хозяйки дома явился», – озабоченно произнес он. «Нехорошо будет, если он нас тут застукает», – скажет воры. Стасу тоже не улыбалось выступить перед соседями в таком свете. Украли, не украли, никто разбираться не станет. Человеком Стас в деревне был новым, а память у деревенских длинная, а славят на весь свет, потом не отмоешься. Полезли на чердак, там спрячемся и переждем. Не будет же он в доме весь день торчать. Второй этаж в доме бабки Тани был представлен в виде видавшего вида чердака, на который вела крепкая дверь. Зимой ее можно было плотно замкнуть, и теплый воздух из жилой части дома не уходил наверх. Но сейчас, по случаю теплой погоды, люк на чердак был открыт, Вела туда шаткая лесенка, по которой двое взрослых мужчин взобрались не без риска для жизни. Ступеньки, предостерегающие, поскрипывали под их немаленьким весом, но все-таки выдержали. На чердаке стоял такой крепкий лесной дух, что у друзей запершило в горле. Только бы не чихнуть и не раскашляться. Вот будет фокус, если сын хозяйки услышит чих у себя над головой. Вряд ли он решит, что это проделки домового». Зажав носы, друзья осторожно встали поближе к окошку, из которого падал яркий луч света, освещавший все пространство чердака. Тут у бабы Тани досушивались грибы в поистине немыслимых количествах, висели веники и сохли охапки дикорастущих трав и растений. Саша сумел опознать зверобой, череду, пижму и несколько других растений, включая знаменитый иван-чай, из которого в старину готовили копорский чай. Все это были целебные растения, явно заготовлены для продажи зимой в виде травяных чаев и витаминных добавок. И, казалось бы, из чабреца, колгана и листьев малины можно приготовить прекрасные спиртовые настойки. Но нет, эти травы баба Таня заготавливала исключительно для продажи в сухом виде. И снова у Саши мелькнула мысль, что же за настойку готовила бабка Таня, яра противница всякого алкоголя. Они со Стасом оказались на чердаке вовремя. Ещё чуть-чуть и попались бы на глаза приехавшему сыну хозяйки. Едва войдя, он обошёл дом, потом кому-то позвонил. «Всё верно, не соврали люди. Матери второй день дома нет, печь стоит совсем холодная, и в кастрюле варенье уже в пастилу превратилось. Допёк её этот гад. Главное, сейчас по деревне проезжаю, он мне навстречу. Улыбается». Мы, говорит, вашу маму, всем миром искали-искали, да так и не нашли. Что же вы ее одну-то на целое лето оставляете? Она уже старенькая, а ради вас каждый день в лес ходила, вот и заблудилась. Да как бы не так, это он ее куда-то определил. Мать про него какую-то штуку разузнала, мне собиралась рассказать. По телефону не хотела, по приезде собиралась, и вот пропала. А ты больнице обзвонила? Ах, дядя Петя на себя этот труд взял. Ну и правильно, ему из полиции из подручней звонить. Одно дело, ты звонишь, а другое дело, майор пропавший старушка интересуется. И ничего. Хотя он мне говорил, что им сводки всех больных с амнезией или без документов приходят. Вот блин. Спасатели говорят, кто-то мать подобрал в лесу. А я так думаю, что не подобрал. А напротив, куда-то увёз подальше. Лёжа наверху, друзья, не смели шевельнуться чтобы не прервать этот увлекательный разговор. Но прервал его кое-кто другой. Внезапно внизу раздались шаги, а потом мужской голос произнес. «Бог в помощь! Как дела, Валера?» «Тебе чего, Денис? Зачем пришел?» «Насчет мамаши твоей поинтересоваться хочу. Не нашли старушку?» «Нет». «Ну, ничего. Бог все видит. Без его воли ни один волос с головы человека не упадет. Если попала твоя маманя в беду, «Значит, была на то воля Всевышнего. Ты сам-то как? А мне чего? Ты же ее сын, единственный наследник. И чего? А баба Таня прижимистая старушка. Лишней копейки у нее не выпросишь. Квартиру в городе на тебя переписать отказывалась. Дом с участком тоже под собой держала. И на книжке у нее, как соседские кумышки, шепчутся. Ни один миллион припрятан был. Что наше, то наше. Ни от кого своих доходов не прячем» но и лишнего себе не приписываем. Хвастаться и свой достаток выпячивать мы не умеем. Но и под других стелиться, чтобы хорошими показаться, тоже не станем». Фраза была сказана таким тоном, что это был явный камень в огород Дениса. Но тот сделал вид, что не понимает и как ни в чем не бывало продолжил. «Так-то оно так, Валера. С виду вы дружно с не жили. Да только мать тебе не позволяла развернуться, как ты хотел». «Как это я хотел!» Квартиру вы с женой хотели другую себе купить, а мать вам эту продать не разрешила. Дом ты хотел новый построить, чтобы озеро из окон было видно. Снова тебе, Дулю. Жди моей смерти, тогда и делай, что хочешь. Так она тебе сказала. Так-так, все соседи это слышали. К чему ты клонишь? Ждать ты не захотел, а вот к чему. Неспроста же твою машину два дня назад в Селине видели. А два дня назад как раз бабка Таня и пропала. Ты думал, что из Силина к нашей деревне лесом пройдешь? Свою мать в лесу подкараулишь, да и прикончишь. Так оно и случилось. Ты думаешь что мелишь. Валера даже задохнулся от возмущения. Это же мать моя. Или говори, зачем в Силина приезжал. Или я всем говорю, что ты мать убил, чтобы наследства не дожидаться. Спятил. Я мать любил, то есть люблю. Вот ты и проговорился. В прошедшем времени о ней заговорил. Это ты меня запутал. Тьфу на тебя, нелюдь. поди прочь отсюда. Я-то пойду, а за тобой скоро придут. И пусть приходят. У меня тоже есть что про тебя сказать. Думаешь, мне мать про твои тёмные дела делишки не рассказывала? Она всё про тебя вызнала. Будешь на меня бочку катить, и я молчать не стану. Мне скрывать нечего. И мне тоже. Вот и поговорили. В голосе Дениса прозвучала угроза. скатертью дорога». Голос Валеры дрожал то ли от праведного гнева, то ли от охватившего его страха перед разоблачением. Денис ушел, а сын бабки Тани загромыхал внизу кастрюлями. Был он сильно расстроен и, как всякий нормальный мужик, хотел заесть это чувство чем-нибудь вкусненьким. Вскоре он вышел из дома и присел на крылечке, чтобы там его обдуло свежим ветерком. Какое-то время ничего не происходило. Потом Валера снова вернулся в дом, Снова что-то уронил и снова кому-то позвонил. На этот раз говорил он совсем иначе. «Ирка, все открылось!» – воскликнул он. «Засекли меня!» «Кто-кто?» «Сосед засек!» «Видел он меня в вселено!» «И что теперь делать?» «Ах, не паниковать!» «Тебе легко говорить!» «Ты у нас баба одинокая!» «Случай с чего!» «Тебе, кроме как за себя, волноваться не за кого!» «А мне каково придется?» «У меня же семья!» Видимо, Ирка сказала что про семью нужно было вспоминать раньше, потому что Валера зло взвизгнул. «Замолчи ты, курица безмозглая! С задним умом все крепки! Твоих тупых советов мне сейчас только не хватало! Не надо было тебя и слушать! Это все из-за тебя случилось! Если дело откроется, то я всем так и скажу, что это ты меня подбила! Тварь! Денег тебе захотелось! Попадешь на тот свет, мертвым деньги не нужны!» На этой громкой фразе разговор и прервался. Валера вылетел из дома так, что дверь шваркнула в одну сторону, а что-то металлическое полетело в другую. Секунды, и его машина взревела на улице двигателем, а сам Валера рванул из ворот так стремительно, словно за ним гнались. Ярость, с которой действовал Валера, была так сильна, что даже после его отъезда друзья еще какое-то время были в ступоре. «Как ты думаешь, это он старуху-мать прикончил?» «Не знаю. Не хочется плохо думать». Но по телефону он явно разговаривал с сообщником. С сообщницей. И она живет неподалеку в Силена. Саша ахнул. И чего мы за ним не поехали? Скорее, мы еще успеем. Они скатились по лестнице так быстро, как смогли. Уже выскакивая на улицу, Саша случайно задел ногой пустую кастрюлю. Удар получился сильным, и кастрюля с обиженным звяканием отлетела на несколько шагов. Как не спешил Саша... Он все же наклонился, чтобы поднять и пристроить ее куда-нибудь. И сразу увидел, что края кастрюли измазаны густыми сине-фиолетовыми подтеками. Это была та самая кастрюля из-под непонятного варенья, которое привлекло внимание Стаса. Но теперь кастрюля была пуста. Оставшимся на дне вареньем уже полакомился Валера. Сынок бабки Тани относился к категории тех людей, которым во что бы то ни стало нужно заесть стресс чем-то сладеньким. «Чего ты там возишься?» Стас был уже на дороге. Он призывно махал рукой Саше, требуя, чтобы тот поторопился. Но пока они бежали от дома бабы Тани до своего дома, пока открывали ворота и выводили машину, Валера уже и след простыл. «Не беда, мы знаем, где его искать. Едем в Силино». Но Силино было довольно большим поселком, где многие домовладельцы отгородились от мира высокими заборами. Так сходу разглядеть, что за ними делается не представлялось возможности. Те участки, которые были отгорожены не столь основательно, ничем не порадовали друзей. Машины Валеры они там не заметили. Оставалось два варианта. Либо бегать по деревне, заглядывая через заборы или выискивая дырочки в них. Либо расположиться на выезде из деревни и ждать, когда Валера выйдет на них сам. Оба варианта имели как свои плюсы, так и минусы. Бегая по дворам, можно было запросто упустить Валеру. А оставаясь на месте, невозможно было подслушать разговор Валера со своей сообщницей. В конце концов они приняли самое разумное решение. Один из них побежит по дворам, а другой останется в машине, чтобы перегородить Валере путь отступления. Кинули жребий. Бегать по дворам выпало Саше. Он и не сопротивлялся. Вдвоем с бароном им проще было проникнуть в сердца и души местных жителей, чем тому же Стасу. Веселый и игривый песик, в ком хочешь, вызовет умиление. Вот только использовать природные данные барону не пришлось. Они как раз стояли у ворот очередного отгородившегося от остального мира хозяина, надеясь, что из-за железного забора кто-нибудь отзовется. Как вдруг на улице появился автомобиль Валеры. Не успел Саша обрадоваться, как отметил, что машина двигается как-то странно, совершая рывки то вправо, то влево. Создавалось впечатление, что водитель не очень-то хорошо сознает, в каком направлении ведет дорога. Один раз он даже заехал левым передним колесом в канаву. Казалось, сейчас случится авария. Но водитель каким-то чудом выправился и вновь оказался на ровной поверхности. Увы, ненадолго. Чего это с ним? Чего он виляет? Не успел саша удивиться, как машина Валеры вновь нырнула в канаву, но уже с другой стороны дороги. То ли грунт в этом месте был скользкий, то ли по другой причине, но засела машина конкретно. Двигатель ревел, из-под колес летели комья земли и камни вперемешку с травой, но машина с места не двигалась. Несколько минут водитель провел в безуспешных попытках. Саша успел подбежать ближе, и его удивило отсутствующее выражение лица Валеры. Он был то ли пьян, то ли болен, взгляд был остекленевший, а лицо бледное до синевы. Саша попытался привлечь внимание к своей персоне, махал руками. Валера не обращал на него внимания. Потом, все так же, уставившись перед собой пустым, остановившимся взглядом, он неожиданно открыл дверь машины и буквально выпал из нее. Саша едва успел подхватить Валеру. «Эй, ты чего? Тебе плохо? Двигатель хоть заглуши!» Но Валера как не слышал. Он что-то громко мычал сквозь стиснутые зубы. Саша попытался разобрать, что именно, Но с посиневших губ Валеры срывались лишь невнятные звуки. Саша положил Валеру на траву, выключил двигатель и присел рядом с пострадавшим. Вид у Валеры был совсем нехорош. Его стали бить корчи, с губ стекала слюна, потом его и вовсе вырвало. м Отравила!» Только эти два слова и удалось разобрать Саше. «К кому ты ездил? Кто тебя травил?» «Ты тварь!» «Шлюха! Это ты про Ирку? Это она тебе что-то дала, от чего тебе стало плохо?» Валера говорить не мог, лишь мотнул головой. Это можно было расценить и как кивок в знак согласия, и как просто мотание головой пострадавшего. Ясно, что дело было в этой женщине, Ирине. Скорее всего, это была какая-то давняя знакомая Валеры, которая жила в Селине, и с которой у него были какие-то отношения. Видимо, после разговора с Денисом у Валеры зародились какие-то негативные чувства к этой знакомой. Он приехал в Силино, чтобы разобраться с ней. И результатом разборок стало такое печальное состояние самого Валеры. Стоило разыскать Ирину и потолковать с ней. Но прежде нужно было как-то устроить самого Валеру, которому становилось все хуже. Скрючившись, он елозил ногами в дорожной грязи, совсем не обращая внимания на то, что рвет и пачкает свою одежду. Его внутренности терзала страшная боль, терпеть которую у мужчины не было мочи. «Больно! Больно!» Он царапал себя за живот, из чего можно было понять, что боль идет изнутри. На мгновение Саша растерялся. Что делать? Куда тащить бедолагу? Нужен был опытный врач. Но где в здешних местах можно найти ближайший медицинский пункт? Саша оказался безоружен перед всеми этими вопросами. Он совершенно не представлял, в каком направлении ему следует двигаться. На счастье, мир не без добрых людей. На помощь поспешили соседи. Привлечённые громкими криками, они собрались возле больного. «Пьяный, что ли? В аварию попал?» «Да это же Иркин хахаль!» Воскликнула какая-то молодая девушка, прибежавшая позднее остальных. И, оглядев остальных, смотревших на неё с каким-то странным выражением, воскликнула. «Чего так смотрите-то? Не знаете, о ком речь?» «Ирка, продавщица из овощного. Ее это знакомый. Я много раз видела, как он к ней приезжал. Надо ей сообщить». Саша тоже взглянул на девушку с интересом. И пока разглядывал, сумел заметить и красивую грудь, и стройную фигурку, и пышные волосы. А когда она подняла глаза, то он поразился какой-то удивительной бездонной их глубине. При этом глаза казались и голубыми, и зелеными, и даже солнечные искорки в них плясали. А вот деревенским мужикам предложение девушки от чего то не понравилось. «Зачем нам тут еще Ирка?» – возразил один из них, отводя глаза. «Разве она врач? Мужика ейного сейчас к врачам надо. Может, спасут еще?» «Других-то не спасли. Этого с чего вдруг спасут?» «Так медицина вперед шагнула. В больницу его надо, точняк. А кто повезет?» Наплыва желающих не нашлось. То есть хотели помочь все. Но один с утра уже выпил заветный 100 граммов и за руль садиться теперь опасался. Другой бы и поехал, но автомобиль стоял тяжело груженный, чтобы вести собственное семейство в город. Если выгружать все вещи, чтобы образовалось место для больного, то будет потеряно драгоценное время. У третьего машина была не на ходу. Четвертый, пятый и шестой и вовсе не стали заморачиваться придумыванием объяснений. Они просто стояли и молча ждали, как развернуться дальше события. «Да, не повезло мужику», – вздохнул кто-то. «Не с той бабы связался». «От черной вдовы еще никто не уходил», – подал голос другой. Тут же Саша не утерпел спросил. «А что не так с этой Ирой?» Деревенские, словно только этого и ждали, мигом заговорили в ответ. «Мужики у нее мрут, словно мухи. Вот что!» «Не зря ее нашей черной вдовой прозвали. То ли третьего, то ли четвертого только на моей памяти хоронить пришлось». Конечно, можно и так сказать, что мужики сами виноваты были. Обижали они Ирку, но все-таки убивать – это уж слишком. Саша слушал и мотал на ус. Выходит, таинственная Ирка, на которую орал по телефону Валера, была дамочкой непростой. Такой палец в рот не клади, мигом откусит. И если Ирина обиделась на Валеру, то запросто могла решить проблему обычным для нее способом.